Холера. Я ел трупное мясо и ни разу не отравился. Но, к примеру, в Варанасе мы достаточно много общались с одним американцем по имени Капалнатх. Он угощал меня лаосским табаком. Однажды во время сезона дождей Капал поймал раздутый труп, отрезал от него кусок и съел сырым. После этого он заболел холерой. Год лечился в Таиланде, но выжил.